Глава 14. «Я только-только успела переодеться, как ко мне вошла Фира». «Лита, будешь прислуживать за столом Мейери», — отрывисто сказала она, задыхаясь от быстрой ходьбы. «Приказ Альфы». «Вот чёрт!» — зло выругалась я. Придется еще раз полюбоваться этими надменными индюшками, то есть волчицами. И зачем я опять привлекла внимание Альфы?» Хотя я знала ответ на этот вопрос. Я уже жалела, что не позволила нашим поцелуям зайти чуть дальше. А то, как он сегодня смотрел на некоторых претенденток, меня задело. Скоро я покину этот мир, а у меня даже не останется никаких воспоминаний о Рейнаре, кроме нескольких поцелуев. Уж не знаю, какого чёрта ты каждый раз вспоминаешь, но, судим по интонации, это что-то не очень хорошее. Нахмурилась Фира. Как бы там ни было, ты еще будешь прислуживать в башне Меэре. И это тоже приказ Альфы. Что? В бешенстве выпалила я, сжимая и разжимая кулаки. Да я ему глаза натяну на. Лучше остановись, пока не наговорила лишнего. Перебила меня Фира. Альфа Рейнар что-то упомянула о наказании: так вот, это пойдет в счет твоей провинности. О! Я моментально захлопнула рот. Да удивленная. Странно, что Рейнар не придумал чего похуже. Так то лучше, а сейчас бегом накрывать столы. Понукаемые эфирой, я и еще десяток служанок начали накрывать на столы все в том же зале. Волки уже расставили их, придвинув к высокому столу еще два. Для Длимиери и их отцов. Свита Альф должна была устроиться вместе с охотниками. На кухне, куда я бегала за посудой, творилось настоящее безумие. Охотники вернулись не с пустыми руками. На одном очаге запекалась туша кабана, на втором — туша оленя. Младшие кухарки носились туда-сюда, помешивая в котелках с похлебкой, нарезая пироги с мясом, сбивая масло. Ингрид, сведя брови, сурово наблюдала за происходящим. «Давно в замке не было так многолюдно?» — спросила я, вынося из посудной стопку тарелок. «С тех пор, как погибли родители нашего Альфы, они любили устраивать приемы. Альфа-Рейнар, в отличие от них, предпочитает уединение». «А сколько продлятся испытания? Еды точно хватит?» — сомнением спросила я, с жалостью глядя на загнанных кухарок. Ингрид пожала мощными плечами. «Лун 14, может быть. Но завтра будет легче. Свиты и большинство альф отправятся по домам. Останутся лишь Мере и Наблюдатель». «Наблюдатель?» — переспросила я. «Избранный советом волк, который будет следить за соблюдением правил состязаний». «Эй, стой! Куда ты его поставила бестолковая?» Последняя фраза относилась к молоденькой волчице кухарки, которая достала из печи пирог и, не найдя свободного места, решила пристроить его на полу. Я улыбнулась, покачав головой. Если так пойдет и дальше, Ингрид охрипнет к концу этого вечера. Наконец, столы были накрыты. Музыканты настроили свои инструменты, чтобы услаждать слух почетных гостей за ужином. А я с остальными служанками стояла у стены, выслушивая наставления эфира. «Помните, они — высокородные волчицы, а одна из них станет спутницей Альфа Рейнара. Ведите себя достойно, выполняйте любое их желание». Тут Фира выразительно посмотрела на меня. «И держите свою внутреннюю волчицу под контролем», — наставительно произнесла она. «Я недовольно поджала губы. А вечер-то предстоит веселый. Я с юности терпеть не могу хамство и надменность». А уж если сейчас какая-то из этих высокородных гусынь будет воротить нос или приказывать кормить ее с ложечки, придется сдерживать себя, чтобы не вызвать гнев Рейнара. Двойные двери, ведущие в зал, распахнулись, прервав мои размышления. А вот и стая волчиц Мьери собственной персоной. Девушки переоделись в другие платья. Видимо, привезли с собой обширный гардероб с целью впечатлить Рейнара. Я сразу же обратила внимание на Карину, дочь Альфа Черана, в который раз удивившись ее красоте. Белоснежная кожа выигрышно смотрелась на фоне темных падающих волнами волос и глаз цвета перезвонного сахара. На полных губах застыла снисходительная улыбка. Она сознавала, что красиво и выступала гордо, делая вид, что в этом зале есть только она а остальные существуют, чтобы прислуживать ее царственной особе. Легкое платье из невесомой светлой ткани тихо шуршало при каждом ее шаге. Сразу за Кариной, почти след в след, двигались скромницы Лаури в золотом и Айрин, которая надела еще более открытое платье, чем то, в котором была при представлении Альфи. Я смотрела на эту троицу, и самой опасной мне почему-то казалась как раз тихоня Лаури, Они смотревшие с вызовом Карина. Это как с животными. Бояться следует не того, который огрызается, и стремится всячески продемонстрировать свою власть, а того, которое затаилось и выжидает, чтобы напасть тогда, когда этого совершенно не ожидаешь. Дальше плотной стайкой шли остальные миери. Я взглядом выхватила из толпы Верену, которая не изменив себе снова была в черном. Теперь она дополнила наряд шляпкой-таблеткой, с которой на лицо девушки спускалась темная вуаль. Ну, просто черная вдова. Вот только яркие рыжие волосы выбиваются из общего траурного вида. Дора и Тора, двое из оставшихся четырех сестер, весело хихикали, что-то обсуждая. Замыкало шествие Мойра, явившееся в том же самом костюме охотницы. Наконец все миере разместились за отведенным для них столом. Фира встала неподалеку, чтобы все контролировать. Рейнар, сопровождаемый Даллой и Хольдом, появился через несколько мгновений. Устроившись за столом, он кивком приветствовал претенденток. На его лапу и сердце, мысленно хмыкнула я, пока не поймала взгляд Альфа на себе. Однако длилось это всего мгновение. Музыканты, наконец, взялись за инструменты и по залу пронеслись звуки легкой, явно способствующей пищеварению музыки. Мой бокал наполнит до следующего восхода луны или ждать придется еще дольше? Язвительный голос вывел меня из задумчивости. Я перевела взгляд на недовольное лицо Карины. Темно-золотые глаза смотрели на меня, как на букашку. Ну вот, начинается. Однако, помня о приближении Фиры, я прикусила язык и растянула губы в улыбке, наполняя ее бокал темным густым вином. Мне вдруг самой отчаянно захотелось напиться. Жаль, что Ингрид запирает погреб лично, а ключ везде носит с собой. — Так ты та самая девчонка, из-за которой пропал волчонок? Карина округлила красивые темные глаза, уставившись на мой ошейник. — Как там его звали? — Бранд. «Его зовут...» Я намеренно выделила это слово. «Бранд». «Сомневаюсь, что он еще жив», — весело заметила она. «Это факт из вашей биографии», — сухо улыбнулась я. Карина только приподняла тонкие брови и сделала вид, что меня не существует в природе. «Есть догадки, какие испытания приготовил для нас совет?» — спросила одна из девушек, чьё имя я так и не запомнила. Она придирчиво рассматривала содержимое своей тарелки. «Мойра, ты должна быть в курсе, ведь ты входишь в него». Мойра подняла наговорившую удивительные зелено золотые глаза. Я так засмотрелась на них, что она поймала мой взгляд и чуть улыбнулась. «Видишь ли, Сильфира, в совет входит мой отец, а я всего лишь заменяю его. Твой отец болеет уже не одну сотню полнолуний, дорогая». Прозвенел голосок, принадлежавший тихоне Лауре. Формальное место в совете давно принадлежит тебе. Однако про испытаниям неровным счетом ничего не известно, пожала плечами Мора. Совет посчитал нужным вскрыть их от меня, чтобы мы были изначально поставлены в одинаковые условия. Но мы изначально поставлены в неравные условия. Например, у Альфа Ерея в два раза больше шансов породниться с Рейнаром. Снова прозвенела Лаури. Дора и Тора над чем-то в этот момент хихикавшие моментально замолчали. Уж извини, Лаури, что наша матушка оказалась настолько плодовитой, если бы она знала, что это помешает твоим планам на Альфу Рейнара, она бы притормозила еще на Доре. Тора зашлась смехом. Ее сестра недовольно поджала губы. Моя матушка не менее плодовита, просто у нее пятеро сыновей, и всего одна дочь. «Я?» — ангельско улыбнулась Лауре. «Знаем мы этих сыновей», — пробормотала в тарелку Верена. «Шакалы и те симпатичнее будут». «Ты что-то сказала, Верена?» Невинным голоском осведомилась Лауре. «Я не разобрала из-за твоей вуали. По какому поводу траур? Насколько мне известно, в твоей семье все живы?» Верена что-то пробурчала в ответ, не желая вступать в спор. К еде она не прикоснулась нервно комкая в руках кружевной черный платочек. Какое-то время над столом мире стояла тишина, нарушаемая лишь стуком приборов или замечаниями относительно того или иного блюда. Затем пришло время основного блюда. И когда я вернулась с наполненным подносом тарелками, волчицы снова что-то бурно обсуждали. «Кстати, кто-нибудь знает, почему Альфа до сих пор не искал спутницу жизни?» — поинтересовалась Тиара. Я запомнила ее имя только потому, что высокую прическу девушки украшал богатый гребень, обсыпанный драгоценными камнями. У него была фаворитка, но она сбежала с каким-то волком, уж не зная, по какой причине. Охотно вывалила информацию Мери в лиловом платье. Она была такой тоненькой, что мне казалось удивительным, как она умудряется поднять даже ложку. Поговаривали, что она ненавидела Альфа Рейнара, Но не могла ему отказать, ведь он альфа. Я прислушалась к разговору. От Рейнара сбежала фаворитка. Наверное, та самая Райла, про которую в библиотеке упоминал Хольд. «И ты действительно веришь в эти сплетни, Нория?» фыркнула Дора. «Мне кажется, Рейнар никогда бы не позволил себе ничего подобного. К тому же наш отец всегда уважительно отзывался о Рейнаре. «Сомневаюсь, что ваш отец стал бы распространяться об интимной жизни Рейнара», — хмыкнула Мойра. «Да и слухам я бы не доверяла. Неблагодарное это дело. Как правило, правда в них чуть, зато можно основательно запачкаться, передавая их из уст в уста». «Наблюдение из личного опыта» — подделала Ури, но Мойра мудро сделала вид, что не услышала. «А мне кажется, что Альфа-Рейнар может быть очень пугающим». Пробормотала Сельфира. У меня при одном взгляде на него коленки начинают трястись. Тогда, может, добровольно откажешься от притязаний на него, невинно осведомилась Карина. Все это время она молчала, внимательно прислушиваясь к разговору. Гнева своего отца я боюсь больше, парировала Сельфира. Глупенькие, дело вовсе не в этом. Моя служанка, пообщавшись с местными, по секрету шепнула мне, что у Альфа Рейнара крохотный. Айрин! Хором изумленно выдохнули Дора и Тора, но волчица даже не смутилась. Зато это объясняет, почему он до сих пор не обрел Иримы. Пожала она плечами, а я испугалась, как бы ее огромные груди не оказались на тарелке. Я опустила глаза на поднос, молясь, чтобы однажды до Рейнара не дошел этот слух источником которого стала я сама. Он же меня на месте загрызет. «Бедняга Рейнар!» — покачала головой Мойра. И я мысленно согласилась с ней. Неудивительно, почему он не торопился с выбором Иримы. Я как раз ставила тарелку с основным блюдом около Карины, когда она резко взмахнула рукой, якобы не заметив меня. Поднос с грохотом вылетел из моих рук, Содержимое оставшихся тарелок художественным беспорядком разлетелось по полу, запачкав Лаури, сидевшую слева от Карины. Взвизгнув, Лаури резко поднялась. Коричневые пятна мясной подливки резко выделялись на ее золотом платье. «Безрукая рабыня!» — прошипела она, прищурив свои светлые глаза. От показного смирения не осталось и следа. «Ты хоть представляешь, сколько стоит это платье?» «Очень дорого?» — предположила я, издав нервный смешок. «Но почему все это происходит именно со мной? И ведь эта дрянь Карина видела меня. Готова поклясться, она сделала это специально». «Нет, вы слышали? Она еще и насмехается». Волчица занесла руку, намереваясь отвесить мне по Но я перехватила ее тонкое запястье. «Только тронь меня, и я перегрызу тебе глотку прямо здесь». Прошипела я сквозь зубы, растянув губы в аскале, который должен был означать улыбку. Улыбалась я потому, что позади уже маячила спешившая к нам Фира с обеспокоенным выражением на пухлом лице. Хорошо, что зал наполнен гомоном голосов, звуками музыки и перестуком приборов, и на нас никто не обращает внимания, кроме тех же Меери. «Да как ты смеешь! Об этом обязательно узнает Альфа-Рейнар!» в ответ прошипела Лаури. «Вот и расскажи ему. А ко мне не смей прикасаться даже пальцем!» предупредила я, да взбешенная. «Меня даже бабуля никогда не шлепала за провинности, а тут какая-то непонятная девица распускает руки. Еще чего!» Я выпустила руку волчицы. Она тут же начала растирать запястье и морщится, словно я причинила ей невероятную боль. «Вот притворщица!» «Что случилось, миере Лаури?» — спросила подоспевшая смотрительница. Потом ее взгляд упал на испачканное платье. «О, вам нужно срочно переодеться. Мы обязательно почистим ваше платье и вернем его в том же виде, в каком оно было изначально. Но нужно снять его как можно скорее, пока эти пятна не впитались». Бормотала Фиру успокаивающе, уводя волчицу из зала. «Ты еще пожалеешь!» — прошипела та, оборачиваясь и придавливая меня своим тяжелым взглядом. Я фыркнула и принялась собирать с пола разбитые тарелки. Меня трясло от бессильной злости. «Наша скромница вовсе не скромница. Сомневаюсь, что это платье удастся спасти», — нараспев произнесла Карина, и я убедилась, что она все подстроила специально. Я не верила в кармическое наказание, иначе как объяснить тот факт, что мой бывший получил повышение, переехал и снова женился. А я оказалась в другом мире в роли рабыни. Поэтому при первой же возможности я приняла решение отомстить Карине. Кое-как собрав с пола то, что оказалось от тарелок и ужина, я пошла на кухню. Ингрид, увидев осколки, недовольно нахмурилась. Она не выносила, когда причиняли ущерб ее кухонному имуществу. За это у нее можно было впасть в немилость быстрее, чем сделать глоток воды. Не смотрите так на меня, госпожа Ингрид. Если хотите, то можете выставить счет папаше Карины. Она выбила поднос у меня из рук, чтобы испачкать платье соперницы. Я-то думала, что приедут волчицы, а эти настоящие гадюки. Не завидую я, Рейнару. То ли еще будет, фыркнула Ингрид. Казалось, потеря посуды не сильно ее расстроила. И на том спасибо. Однако я обрадовалась раньше времени. «После ужина останешься помогать на кухне. Посуда ведь вылетела из твоих рук», — припечатала Ингрид, когда я, прихватив несколько новых мясных порций, выходила с кухни. Взбешенная я вернулась в зал, где теперь уже без происшествий выставила перед Мейере тарелки. Я заметила, что Верена так ничего и не съела. Зато налегает на вино». Делая знак наполнять свой бокал в три раза чаще, чем остальные девушки. Через четверть часа она начала кать а потом, запитающимся языком, попросила меня проводить ее в комнату. Я растерянным взглядом поискала Фиру. Но она, видимо, все еще нянчилась с Лауре и ее платьем. Вспомнив, что Рейнар сам приказал мне прислуживать Мере, я позволила Верене опереться на мою руку, и мы вдвоем выскользнули из зала. По винтовой лестнице мы медленно поднялись в башню, где располагались комнаты претенденток на роль альфа-волчицы. «Какая комната ваша?» — спросила я, почти таща на себе Верену. Ее темное платье громко шуршало, шляпка сползла на пол, из-за чего вуаль закрывала только один глаз. Свой платочек волчица обронила где-то по пути. «Я...» — Верена наморщила лоб, напрягая память. Длилось это примерно минуты-две. Потом волчица обреченно вздохнула. «Нет, не помню». «Ладно, будем действовать самым действенным методом». «Методом тыка». Я прислонила Верену к стене, приказав ей стоять и не двигаться. А сама начала заглядывать во все спальни в надежде отыскать нужную. Наконец, открыв дверь в очередную комнату, я увидела на кровати платье всех оттенков черного, от агатового, «До графитового». «Похоже, нам сюда». Я обернулась и увидела, что Верена сползла по стенке и сейчас сидит на полу, совсем не по-аристократичному, раскинув ноги. Голова свешена на бок, глаза закрыты. «Да она же спит». Я подошла к девушке и попыталась привести ее в чувство, похлопывая по щекам. «Эй, вставайте! Вставайте же!» Если кто-то увидит вас в такой позе, это вызовет кучу пересудов. Мне плевать, плевать. Пусть на всех пойдет проклятие черной луны. Сонно пробормотала Верена, отмахиваясь от меня затянутыми в черные перчатки руками. Я в раздражении топнула ногой. Потом, кое-как развернув Верену и подхватив ее подмышки, потащила в сторону комнаты. Там я стянула с ее рук перчатки. Сняла шляпку и перетащила девушку на кровать, предварительно убрав платье в шкаф. «Надеюсь, Рейнар сейчас мучается от экоты. Если бы не этот чёртов блокирующий силу ошейник, я бы справилась в три раза быстрее». «Я люблю тебя», — пробормотала девушка, обнимая подушку. «Спасибо, конечно, но это слишком», — отмахнулась я, припоминая, как однажды мы с Маринкой выпили лишнего, и признавались друг другу в безграничной любви и уважении. Я улыбнулась, вспомнив подругу. «Наверное, она там с ума сходит, не понимая, куда я пропала». Готова поспорить, она и ее отец весь город на уши поставили, пытаясь меня отыскать. «Я люблю тебя, Шрей!» Счастливо пробормотала Верена в подушку. «Сильнее жизни!» Я не успела как следует обдумать услышанное, как в комнату влетел Альфа-Эрмир, отец девушки. Он был зол, словно стая голодных ос. «Верена!» — резко сказал он, подходя к кровати. На меня Альфа демонстративно не обращал внимания. Девушка что-то пробормотала, потом комнату огласил тихий храп. Однако Эрмир не собирался сдаваться. Он настойчиво потряс девушку за плечо. «Сейчас же вернись в зал!» «Ты нас позоришь! Что скажет Альфа Рейнар?» «Она плохо себя почувствовала», — подала я голос, пытаясь неизвестно зачем прикрыть Верену, хотя стоявший в комнате винный запах не почувствовал бы разве что человек без носа. Ирмир подозрительно уставился на меня, словно удивившись, что я вообще посмела с ним заговорить. Он выглядел чуть старше Рейнара. Но в его глазах, однако, была видна усталость. Словно за столетие жизни... Он видел чересчур многое. Его взгляд моментально остановился на моем мошеннике. Такое бывает от незнакомой пищи. Госпожа Ингрид, наша кухарка, готовит мясо по какому-то особому рецепту. Она добавляет туда специи и травы. Я поначалу долго не могла привыкнуть. Болтала я внутренне похолодев. Я представила, что сделает со мной Ингрид, если узнает о моем вранье. Под пристальным взглядом Эрмира я смешалась и замолчала. «От незнакомой пищи, говоришь?» — хмыкнул он. «Вот именно!» — кивнула я. «Завтра Верене станет легче. Я попрошу госпожу Ингрид больше не давать ей эти... М -м, специи!» Подумав, Эрмир бросил еще один взгляд на свою сладко спавшую дочь. «Я скажу госпоже Фире, что Верена приболела и отправилась спать пораньше». Тяжелая дорога всегда сильно выматывает. Вы ведь прибыли издалека». «Что?» Эрмир бросил на меня задумчивый взгляд, почти рыжих, под цвет волос глаз. «Да, глухой каньон — самые отдаленные земли от Арнаса». «Вот видите, неудивительно, что Верени не здоровится». Убедительно продолжала я, сама не понимая, что меня заставляет выгораживать волчицу. «Возвращайтесь к вашему ужину» а я найду госпожу Фиру. Я подумала, что Эрмир сейчас пошлет меня куда подальше с моими советами. Ведь он — Альфа, а я кто? Всего лишь рабыня. Однако он встал и послушно направился к дверям. «Верена что-нибудь говорила перед тем, как заснуть?» — спросил он, словно вспомнив о чем то Подозрительный взгляд рыжих глаз прожег меня насквозь. «Да», — кивнула я, а Эрмир заметно напрягся. Она очень переживала, что не может найти свои туфли в тон графитовому платью. Ко мне бы даже детектор лжи не подкопался, подумала я гордо. Черты лица Эрмира расслабились, и он чуть усмехнувшись наконец вышел. Я шумно выдохнула. И хотя эта пьянчушка в черном завтра и не вспомнит, как я спасла ее зад от неприятностей. Мне все же было радостно, что я смогла уберечь ее от гнева отца. Я снова вспомнила, как прикрывала Маринку, говоря ее отцу, что она останется ночевать у меня, в то время как подруга проводила ночи с Олегом, с которым на тот момент еще только встречалась. Оставив Верену досматривать сны с участием таинственного Шрея, я вернулась в зал, где нашла Фиру, и передала ей новости о состоянии девушки. Фира, в свою очередь, обрадовала меня сообщением о том, что обязана доложить Рейнару о происшествии с платьем. Я мысленно застонала. Не отработав даже одно наказание, я, похоже, тут же влипла в другое. Пока я возилась с Вереной, в зале начались танцы. Волки-охотники, возглавляемые Хольдом, лихо отплясывали. Остальные подбадривали их криками. В семиере выстроились неподалеку от Рейнара, наблюдая за танцами. Лаури в новом нежно-розовом платье снова строила из себя скромницу, поглядывая на Альфу по всей науке стрельбы глазками. В угол, на нос, на Рейнара». Безудержная пляска охотников завершилась внезапно. Сделав резкий выпад, волки синхронно замерли, чем вызвали бурю аплодисментов. Музыканты без перехода чуть тронули инструменты, и зал наполнили звуки медленной, но пронзительной музыки. «Смотри, сейчас наш Альфа выберет для первого танца ту, которая приглянулась ему больше остальных», — зашептала мне Фира. «Готова поспорить. Остальные Альфы заключили между собой пари». Я жадно уставилась на Рейнара, гадая, кого же он выберет. Надменную Карину, которая пророчит победу. Невесомую, как паутинка, Норию. Одну из сестер хохотушек. Айрин, призывно облизывающий полные губы. Рейнар улыбнулся и, подойдя к стайке Мьере, протянул руку одной из претенденток.